Глава двадцать восьмая. Мне хотелось задать кухарке еще множество вопросов, теперь, когда ее история подошла к самому интересному, но дверь кухни распахнулась и заглянула одна из горничных. «Лорд Винтергарден приехал, ему бы чего поужинать!» — уведомила она, и моей собеседнице тут же стало не до разговора о событиях минувших дней. Анна поднялась с места и захлопоталась, разогревая еду, а до меня запоздало дошли слова девушки: "Лорд Винтергарден приехал, наконец-то". Я выбежала в холл, придерживая юбки, и остановилась на месте. Не видя меня, мужчина стоял, оттряхивая плащ от дождевых капель, а навстречу ему спускалась по лестнице Мэредит Глау, такая красивая даже в тёмно-лиловом капоте, полы которого подметали ступеньки. Союо покрытых плеч свисала шаль, край которой почти коснулся пола, но леди ловко её подхватила, выглядя при этом очаровательно беззащитной. Змея тоже умеет притворяться, чтобы поймать добычу, подумала я, кусая губы. Вот и ведь, не успела поговорить с Магом, да её появление. Я должна немедленно рассказать ему, что эта гадина намеренно отослать девочек в школу-пансион, а они туда вовсе не хотят. Это ты, Доминик? А я уже готовилась ко сну. Ничего не случилось. Ваш муж шлёт вам привет, леди Глао, ответил он холодно. И я возликовала. Ну уже, к чему эти церемонии? Мы ведь тут одни, слуги ни в счёт. махнула Халёна рукой, мерит. Моего присутствия женщина, похоже, не заметила. Или я тоже ни в счёт. Но раз тебе так больше нравится, Ты ведь не откажешься составить мне компанию за бокалом вина в малой гостиной? Пригласила она его в комнату, которую явно выбрала чем-то вроде своей резиденции, откуда ей было удобно распоряжаться делами в особняке. Я устала и голодна. Тогда вино тем более придётся очень, кстати. Пойдём, мы ведь несколько дней не виделись. Я велю, чтобы ужин принесли туда. Простите, что вмешиваюсь. Но мне тоже очень нужно поговорить с лордом Винтергардэном. С нее известно, откуда взявшаяся смелость, — проговорила я, выступая из тени. Руки дрожали, но я упрямо выдерживала брошенный в мою сторону полный ярости взгляд Мередит Глао. Это касается ваших племянниц. Что ж, мисс Лоренс, тогда я выслушаю вас. Серьёзный разговор по делу предпочтительнее праздные беседы, не так ли? Простите, леди Глао. Мы непременно поговорим завтра при свете дня. Возмутительно, что эта гувернантка себе позволяет, везгливо выкрикнула она. Да как ты посмела вмешиваться в беседу господ? Где тебя только учили хорошим манерам? Может быть, там же, где и вас? отозвалась я с ледяной вежливостью, очень стараясь не показывать даже тени слабости. Я тебя уволю. Должен напомнить, что пока не выбран законный опекун, у вас нет такого права, леди Глау. Не гоните лошадей, произнёс Мак, избросив плащ на руки во время подоспевшего локея, обратился ко мне. Ваш разговор в самом деле не требует отлагательств. Я едва не пошла на попятную, но вспомнила слёзы Кейти, погасив взгляд Аланы и решительно кивнула. Я должна защитить их даже от родной тетки. Главное, чтобы Доминик Винтергарден не встал на ее сторону в этом вопросе со школой. «Пройдемте в столовую», — отозвался он, и я с облегчением выдохнула. «Я этого так не оставлю!» — выпалила Мередит Глау и снова подхватила край шали. Теперь уже резко и небрежно, без продуманного кокетства, развернулась к лестнице. Я смотрела ей вслед, сжимая ладони в кулаке. Похоже, в этом доме у меня появился самый настоящий враг, и дело не только в её планах на девочек. Ведь когда-то она и этот человек едва не стали мужем и женой. Так что тут имело место ещё и ревность у изъявлённой отказом женщины, которая предпочли другую в таком щекотливом деле, как приватный разговор. В столь позднее время, погружённая в полумрак столовой, оказалась слишком большой для нас двоих. Мужчина принесли поздний ужин, я же не отказалась от чашки мятного чая. В свете нескольких свечей, которые зажгли для нас, я украдкой поглядывала на того, кто сидел напротив. Он действительно выглядел усталым, но даже в таком состоянии производил впечатление, которое так поразило меня в нашу первую встречу силы, уверенности. «Мужского превосходства с ноткой опасности». «Итак, мисс Лоренц, я вас слушаю», — произнёс Мак. Он ел быстро, но аккуратно. «О чём вы хотели поговорить?» «Леди Глау хочет отправить девочек в школу-пансион», — без предисловий сообщила я. «А меня уволить? Но поверьте, сейчас я стараюсь вовсе не для себя. Алана и Кейти совсем не хотят туда ехать. Им будет там плохо». Родители не пожелали отсылать их в школу. Так до какого основания это? Она решила, что им следует учиться там, а не на дому. Или хотя бы можно подождать, пусть они ещё немного подрастут. Кейти всего 8, и они только-только потеряли отца и мать. Разве можно поступать с ними так бездушно? Их ведь даже на каникулы никто ждать не будет, а они Я осеклась, заметив, как пристально неотрывно смотрит на меня собеседник, явно удивлённый моей пылкой речью. Вам действительно настолько небезразличны мои племянницы, мисс Лоренс? Разумеется, небезразличны. Может, я и не лучшая гувернантка в Элхорне, но я за них беспокоюсь, и уж точно побольше, чем та, что является их близкой родственницей. Ей только и нужно, что наводить в доме свои порядки. Разве можно верить ей детей? К вашему сведению, она уже уволила экономку, хотя та была всей душой предана леди Милтон. Это всё, что вы хотели мне сказать? Пока всё. И я надеюсь, что суд выберет опекуном вас. Пусть её будущий сын, когда тот появится, забирает себе поместье его предков, а девочки останутся на вашем попечении. Значит, мне вы доверяете, усмехнулся он. Что же, мисс Лоренс, я вас выслушал. Благодарю за неравнодушие. Вы ведь ещё не завтра уедете? На несколько дней определённо задержусь. Тогда поговорите с Аланной и Кейти сами, предложила я. Спросите, что они об этом думают. Уверена, вам они тоже скажут о своём нежелании уезжать в школу. Непременно поговорю. А теперь доброй ночи, мисс Лоренс. Скорее собираюсь вернуться к вопросу о вашей магии, но сейчас нам обоим лучше как следует выспаться.